Эта могила вдохновляла тебя на рассвете? — шутливо произнес он, — да. Дебора постаралась подстроиться под его тон. Я уже столько наслушалась о младенце в опадстве, что решила взглянуть на его могилу. — Как огонь и дым, — прочитал он. — Странная эпитафия для младенца. — Я люблю Шекспира. Произнес высокий голос у него за спиной. Линли обернулся. На гравиевой дорожке в нескольких шагах от них стоял отец Харт, слегка смахивавший на гнома. Руки он в задумчивости сложил на животе. Он ухитрился бесшумно приблизиться к ним и внезапно возник из-за весы тумана. — Если мне поручают составить эпитафию, я всегда обращаюсь к Шекспиру.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 Догорала, зажатая между покрытыми никотиновыми пятнами пальцами. А да, нахмурился он, как ужасно обошлись с этим младенцем. Бросили ногишом умирать от холода. Мне потребовалось специальное разрешение, чтобы похоронить бедняжку. Особое разрешение? Она не была крещена. Я назвал ее Марина.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 Но монахи поссорились между собой, и в результате монастырь был построен в стороне, возле Келдей-холла. Это божье чудо! — Чудо? — переспросила Дебора. Истинное чудо! Если бы аббатство стояло здесь, где покоятся останки святого Кедда, все было бы уничтожено в годы правления Генриха VIII в пору гонений на католиков.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 По сторонам алтарян на память потомству были сохранены камни древнейшей постройки. Сырое запущенное помещение, плохо освещенное и пропавшее прелью, стены покрылись зеленым мхом. «Бедняга!» — поежилась Дебора. «Тут так холодно! Наверное, он предпочел бы лежать где-нибудь наверху на солнышке».